Глава восьмая. «Вот и третья жертва». Голос Кравченко дрожал от внутренней боли. «А мы ни на шаг не продвинулись и по-прежнему не имеем подозреваемого. Все, что у нас есть, это его проклятый сценарий». «Да», — вздохнула Лариса. «Погибшая оставила матери сообщение на автоответчике о якобы намечающейся свадьбе, о таинственных отношениях, про которые нельзя было говорить раньше времени». Ни имени, ни фамилии, ни хоть мало мальской зацепки. Ничего. «Стоит ли говорить, что мы сразу проверили счет Ларцевой?» — подал голос Павел. «И упоминать о пропавших десяти тысячах зеленых». «Кстати, если нам так нужен подозреваемый, то Петр Семенович Гуров прямо-таки просится на эту роль», — заметил Константин Скворцов. «Поясняю. Во-первых... Он врач-кардиолог и мог приготовить подобную адскую смесь. Об этом уже говорилось, поэтому сразу во-вторых. Он знал Яницкую и даже не скрывает этого. Правда, сей факт нами тоже обсуждался, посему в-третьих. Работая с еженедельником Ларцевой, я установил, что Татьяна Александровна недавно посещала нашего общего знакомого. В еженедельнике указаны дата и время этого посещения. «Она была на приеме? Или просто записалась, но по каким-то причинам не смогла этого сделать?» — осведомился Кравченко. «Еще не установлено, но выясним». «В ближайшее время», — кивнул Константин. «Выяснили, в каком ресторане они ужинали?» — спросил Павел у Ларисы, которой поручили это задание. «В Леваде. немедленно отозвалась та. Официант сразу признал женщину. «То есть ты хочешь сказать, что мужчину нет?» — осведомился Павел. — С мужчиной сложнее. Дословный ответ звучал так. — Может, он? Может, и не он? — Похож, но за достоверность не ручаюсь. — Чем мотивировал? — поинтересовался Константин. — Очень многим. Лариса наморщила лоб, словно боясь что-то забыть. Освещением, поведением мужчины. Клиент старался не демонстрировать свое лицо и вообще какое-то время сидел в шляпе, надвинутой на глаза. Попросил официанта как можно меньше их беспокоить, объяснив, что у них сегодня помолвка. Для невесты заготовлен маленький спектакль, поэтому посторонние будут мешать ему хорошо сыграть свою роль, а после им захочется побыть наедине. «Этот трюк проделывался в других ресторанах с головкой Еницкой?» — спросил Алексей Степанович. «Естественно, я об этом подумала». Лариса торжествующим взглядом обвела коллег и отправилась в те заведения, где он был с ними. Та же картина. «Значит, официант Тавриды составил неточный фоторобот». У Павла от злости задрожали руки. «О, официант Тавриды составил фоторобот настолько точный, насколько мог», — отозвалась Лариса. «Нам повезло с мальчиком. То, что наговорил ему наш жених, страшно заинтересовало парня. Он тоже собирается жениться». Убийца и Светлана произвели на него впечатление людей состоятельных. Мальчик захотел посмотреть, как состоятельные люди делают предложения, и если повезет, кое-что перенять для объяснения со своей девушкой. Поэтому он подглядывал в щель между шторами, закрывающими кабинку. — И какой же спектакль увидел? — повернулся к ней скворцов. — А никакого. Жених после первых поцелуев снял шляпу, сказав, что прихватил ее, потому что она приносит ему счастье. И дальше пошло, как у всех. «В кабинке наверняка был полумрак», — предположил Константин. Лариса кивнула головой. Парень этого не скрывает, но утверждает, что у него хорошее зрение, однако пристально жениха не разглядывал. Это тоже правда. «Фотографию Гурова ему показывала?» — осведомился Кравченко. «Конечно». Ответ — чем-то похож. «Да, при данных обстоятельствах Петр Семенович не отпадает», — обрадовался Скворцов. Возненавидев врача с первого взгляда, он нутром чуял. Этого типа нельзя спускать с крючка. Его страшно огорчало, что на все его предложения по Гурову коллеги смотрели поверхностно. Но теперь Алексей Степанович произнес слова, которые отозвались в душе Константина сладкой музыкой усилить наблюдение за Гуровым и выяснить, была ли Ларцева у него на приеме.